Идиот на своем месте Если кто-то подумал, что это история о главном враче или медицинском чиновнике более высокого ранга, то он ошибся. Речь пойдет о простом послушнике Великого Ордена Красного Христа. У любого врача есть набор анекдотов из жизни о тупых коллегах. У некоторых этих анекдотов на трехтомный сборник хватит. Диагностика острого аппендицита вместо инфаркта миокарда или пищевой токсикоинфекции вместо месячной беременности – ну, тошнит же, выворачивает – это все людики цветочки Бывают ляпы и посерьезнее. Но вот случай, с которым пришлось столкнуться доктору Брыкову, был из ряда вон выходящим. Как выражались средневековые арабские авторы – Историю о столь редких чудесах следовало записать кончиком золотой иглы в уголке глаза, чтобы она послужила назиданием поучающимся. Бреков получил вызов к женщине 30 лет с острым панкреатитом. Вызывала не она сама, а участковый терапевт, который пришел к ней по вызову. Ну, люди, знаете ли, не всегда понимают, кого именно им следует вызывать – Одни по пустякам скорую помощь дергают, а другие, в серьезных случаях, требующих экстренной медицинской помощи, терпеливо дожидаются участкового врача, который может прийти и поздно вечером, если у него вызовов много. Приехав на вызов, Брыков и его фельдшер не поверили своим глазам. У панкреатичицы, Был внушительный девятимесячный живот. А еще у нее отошли воды, и начала прорезываться головка плода, которому вот-вот предстояло стать новорожденным. «Но по срокам ей еще две недели, а тут вдруг живот заболел», — доложила свекровь. «Мы вызвали участкового». А он пришел и начал ругаться. Что вы время теряете-то? Поджелудочная воспалилась, надо было не меня вызывать, а сразу скорую. А мы откуда знали? На видном месте, на столе в комнате, лежало направление на госпитализацию с диагнозом «острый панкреатит». Надо сказать, что пациентка и ее свекровь не производили впечатления людей, отягощенных интеллектом. Вот были бы отягощены, в первую очередь подумали бы о неотвратимо надвигающихся родах. Но доктор-то, доктор-то поликлинический должен был разбираться, что к чему. В результате роды пришлось принимать дома. Ну, куда повезешь, если роду уже, что называется, на полном ходу? Приняли, родился мальчик. А вот уже затем отвезли мамашу и младенца в роддом. На подстанцию Быков вернулся какой-то просветленный, не похожий на себя обычного. Рассказывая о панкреатите, обернувшемся родами, он против обыкновения не матерился через слово, а только качал головой. «Ну как же так можно-то, а?» Утром после пятиминутки... Он позвонил в поликлинику и узнал, в какие часы принимает участковый терапевт Воробьев. Именно эта фамилия была указана в направлении на госпитализацию. «Ты что, морду набить хочешь?» — поинтересовался фельдшер. «Нет, зачем?» — ответил Брыков. «Я просто хочу посмотреть на это восьмое чудо света». Восьмое чудо света оказалось лысым пожилым мужчиной интеллигентной наружности, а вот манеры у чуда были самые, что ни на есть хамские. Услышав вопрос, как вы могли поставить диагноз острого панкреатита рожающей женщине, участковый терапевт Воробьев посоветовал Брыкову идти нах и не мешать людям работать. Он, конечно, сильно рисковал, но Брыков был настроен миролюбиво-исследовательски. Ему хотелось понять. Как такое вообще возможно, а не выяснять отношения? Осознав, что с Воробьевым разговора не получится, Брыков отправился к заведующей отделением. Не жаловаться на Воробьева, а просто поговорить. «Да он идиот», — сказала заведующая без лишних церемоний. «Но идиот на своем месте. Вы знаете, какая у нас беда с кадрами?» Врачей хронически не хватает, много пенсионеров, которые часто болеют, двое в декрите сидят. Те, кто приходит, быстро сбегают от нас в частную медицину, ну или в стационары. А Воробьев не болеет, не пьет, он вообще безотказный. Три участка может спокойно тянуть, настоящий пахарь. Если от вас придет официальное письмо, ну мы, конечно же, будем вынуждены принять меры». «Ну, вообще-то, я не за мерами пришел», — перебил Брыков. «Мне просто хотелось посмотреть на вашего Воробьева и понять, что у него в голове». «Ой, в это лучше не вникать», — усмехнулась заведующая. Он сам с собой разговаривает, с духом Ельцина общается, а иногда на каком-то непонятном языке говорить начинает. «Ведь недостатки можно найти у каждого человека». Или вы думаете, что у вас тоже нет недостатков? Ну, есть, ответил Брыков. Я идеалист, неисправимый. А, Анатолий Семенович, неисправимый идиот. А что теперь делать? Выгонять вас со скорой, а его из поликлиники? В результате Брыков вежливо попрощался и ушел. «Наверное, там такое место, особенное», — рассказывал он на подстанции. «Центр локального идиотизма, где у всех крыша едет». «Ладно, она иронии не услышала в моих словах, это не всем дано. Но вот равнять идеалиста с идиотом — это уже ни в какие рамки». «Да она, наверное, хотела поскорее от тебя отделаться, вот и прикинулась дурой», — говорили коллеги. Не, не, не прикинулась. Уверенно говорил Брыков. Видели бы вы ее глаза. Знаете, такое сыграть невозможно. Интересна не только сама история, но и то, как изменило ее безжалостное время. Брыков давно ушел со скорой в приемное отделение, но надоело ему по вызовам мотаться. Захотелось спокойной жизни. Сейчас на подстанции... Новичкам рассказывают о докторе Брыкове, который однажды на вызове так активно пальпировал живот беременной женщине, что спровоцировал у нее преждевременные роды, которые сам и принял. Как говорится, где имение и где наводнение.